Возрождение. Это надо же так ошибиться. По нашим данным, планета цветет и пахнет, а тут на тебе пустыня, голое все. Где же города, дороги, автомобили, корабли и самолеты? Вроде как никогда и ничего здесь не было. Да, Кип, что-то произошло, но не война. Иначе не было бы тут так гладко, что ли? Я понимаю, что до нас долетела информация через долгое время, давняя информация. Мы смотрели далекое прошлое планеты, но не может же быть вот так никаких следов. Ты прав, брат, как будто только что рожденная планета. А у меня такое впечатление, что планете дали отдохнуть, как полям дают передышку. Смотри, какой чистый воздух, свежесть. Вот нашел нужное слово. Свежестью здесь пахнет. А почва, посмотри, какая. Земля готова родить. Брось только зерно. Ты прав. Какое-то ожидание вокруг. Замерло все и ждет, кто и когда вдохнет сюда жизнь. Кип, летим. Что же теперь делать? Прилетят спецы, разберутся. Наше дело — первый контакт. Ты, конечно, прав, прав. Но есть одно но. Они прислали нам свои координаты, и все, если не считать записи музыки, которая поразила нас своей необычностью, и все. Понимаешь, в этом есть глубокий смысл, есть, есть. Давай-ка вспомним все по порядку. Кип, ты прав. Значит так. Извини, что перебил тебя. Да ничего, это даже хорошо, говори. Значит так. Мы тогда изучили эту музыку, все ее спектры, максимумы и минимумы, структуру фонемных связей и сочетаний. Что дала нам машина? Она смоделировала все уголки, где могли родиться такие звуки, а потом и создала модель всей планеты. На ней были реки, горы, леса, моря, птицы, их звуки, свист ветра, шелест листвы, журчание воды. Все было в той модели и крики животных, и песни людей. Все это было в музыке. Она впитала в себя звуки живого и неживого. В ней ключ к тому, что мы здесь. Модель планеты была удивительно похожа на нашу. Кип, ты очень корректный человек. Ты даешь мне возможность произнести те слова, которым ты подвел своей логикой. Хорошо, я произнесу их. Включай музыку Земли. Из космического корабля пришельцев вырвалась музыка. Она лилась над мертвой планетой и давала ей жизнь. Пробились ручейки и слились в реки, заплескались волны морей и океанов, засвистел ветер в горах, закачались деревья, ожила листва, поплыли облака по небу. Из-за облаков стремительно кинулась к лесу первая птица. Быстроногий заяц спешил укрыться под деревом. Побежали, затопали, поползли, поплыли, полетели, зашумели. Просыпалась жизнь. Прат и Кип стояли зачарованные возрождением мира. Из леса вышли люди и еще тяжело ступая подошли к космонавтам, склонили головы. Один из них сказал «Спасибо за то, что вы создали нам мир и дали жизнь. Мы будем всегда помнить о вас и ждать вашего возвращения». Космонавты улетели на свою планету, а люди «нет-нет» и поглядывают на небо в ожидании новой встречи. Конец книги Май. 1995 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.